«Нет ничего важнее для королевства, чем мир», — в ночной беседе заметила как-то Каталина. «Ну, единственный враг, который грозит нам сейчас, — это шотландцы», — ответил Артур. «Йорки мои предки, ланкастеры тоже, так что старое соперничество на мне кончается. Только и нужно, что защитить северную границу». И государь считает, что добьется этого... Благодаря браку твоей сестры Маргариты, будем уповать, что она окажется прав. Но шотландцы коварны, верить им нельзя. Когда я стану королем, я буду стеречь границу, а ты будешь давать мне советы, и вместе мы позаботимся о том, чтобы приграничные замки были хорошо укреплены. — Это правильно, — согласилась она. — Конечно, ты лучше меня знаешь, что нужно делать. «Ведь ты все детство провела на войне». Она улыбнулась. «Я рада оказаться тебе полезной. Мой отец вечно шутил, что матушка воспитывает из нас амазонок, а не принцесс». На закате они вместе ужинали, и благодарение Господу в это время года закаты не заставляли себя ждать. Наконец-то Каталина и Артур могли сидеть бок о бок, за высоким столом в большом зале, у боковой стены которого пылал огромный очаг. Артур всегда усаживал Каталину по левую руку, поближе к огню. И хотя она была в подбитом мехом плаще и под нарядным платьем, на ней было несколько льняных сорочек, все равно она мерзла. Выходя из своих натопленных комнат, в дымный парадный зал. Испанских придворных дам во главе с Доньей Эльвирой усаживали за один стол, английских за другой. Прочая свита располагалась за третьим. Лорды, члены совета, сэр Ричард Пол, смотритель замка, епископ Уильям Смит из Линкольна, доктор Бирворд, лекарь Артура, его казначей сэр Генри Вернор Лорд Камергер сэр Ричард Крофт, лорд Камердинер сэр Уильям Томас из Камартена, а также вся знать Уэльса, были рассажены по всему залу. А на галерею пускали народ, и любой валийский зевака мог поглядеть, как трапезничает испанская принцесса, и посплетничать, ладит ли она с мужем. Да кто его знает, ладит или нет. Скорее всего, в постели у них ничего не получается. Да сами взгляните. Инфанта сидит скована, как деревянная кукла, даже не улыбнется своему суженому. А принц заговаривает с ней время от времени, но так словно только ради протокола. Они почти не смотрят друг на друга. По слухам, ходить-то в ее комнаты он ходит, но лишь раз в неделю и никогда по своей воле. Надо полагать, не слюбились они, нет. Что тут скажешь? Совсем молодые, не созрели, видно, для брака. И кто бы мог подумать, что Каталина в этот момент до боли сжимает руку в кулак, чтобы не прикоснуться к мужу, а он всякий раз, обращая к ней свой по видимости безразличный взгляд, шепчет тихо, что слышит только она. «Хочу тебя». После ужина устраивались танцы либо разнообразные зрелища, выступления мимов или актеров. Порой с высокогорья спускались местные певцы-сказители. На своем языке рассказывали «стародавние были», которые Артур и сам с трудом понимал, но старательно, хоть и коряво, переводил для Каталины. «С долгим желтым летом к нам приходит победа. Распускаются паруса Британии. С жарой является лихорадка и знамение того, что мы победим». «И что это значит?» — спрашивала она. «Долгое желтое лето — это когда мой отец решил вторгнуться сюда из Британии. Эта дорога привела его к победе при Боссорте». Она кивнула. Лето тогда выдалось особенно жарким, и войска поразила потливая лихорадка, новая болезнь, которая теперь каждое лето настигает и Англию, и Европу. Она кивнула. Еще один поэт вышел вперед, взял аккорд на своей арфе и запел.